Глава 5. Когда мистер Мейсон шёл в свою контору в сопровождении Альдана, мысли его искала мотива этого гнусного преступления. Какие причины могли привести к нему? Красота и очарование Роберты, её бедность, её строгое нравственное и религиозное воспитание привели его к убеждению, что очевидно молодой человек соблазнил её, а затем, когда она наскучила ему, он выбрал этот дьявольский план отделаться от неё, заманить её на озеро под предлогом поездки куда-нибудь, где можно было будто бы повенчаться тайно. И Мейсон почувствовал личную ненависть к этому человеку. Эти развращённые и злые богачи, эти бездельники, представителям или потомкам которых является этот молодой Клайд Грифиц, если бы только ему удалось захватить его. И в то же время некоторые особые обстоятельства в связи с этим делом внезапно вызвали в нём подозрение, что девушка эта могла быть беременна. Необходимо найти доктора, подумал Мейсон, чтобы произвести вскрытие, а также сообщить Хайту это подозрение. На чемодан и то, что находилось в нём, дал гейму ещё новую очень важную улику. Там, кроме платьев и шляп Берти, белья, красных шёлковых подвязок, купленных у Браунштейна в Ликургье, и туалетного прибора в коробке, подарок от Клайда на Рождество. Мистер Мейсон нашёл маленькую простенькую белую карточку, на которой было написано Берти от Клайда. Счастливых праздников. Но фамилии не было. И мистер Мейсон не мог не задуматься над тем, что, по-видимому, присутствие этого туалетного прибора вместе с карточкой в этом чемодане не было известно убийце. А если оно было известно, и он не вынул карточки, возможно ли, чтобы этот самый Клайд был убийцей? И можно ли допустить, чтобы человек, задумавший убийство, оставил бы такую карточку, написанную своей собственной рукой, что это был бы за странный злоумышленник и преступник? И в тот же момент он подумал: предположим, что существование этой карточки скрыто до дня судебного разбирательства, и затем вдруг предъявлено преступнику, если он станет ото тридцать всякой близости с девушкой или тот факт, что он подарил этой девушке туалетный прибор. Мистер Мейсон опустил карточку в свой карман, но перед этим Ирл Ньюкомп внимательно рассмотрел её и заметил, Я не совсем уверен, мистер Мейсон, но мне кажется, что этот почерк очень напоминает почерк той записи, которая сделана в книжке в отеле в Бигбиттерне. На что Мейсон ответил: "Очень скоро всё это можно будет установить". Затем он вызвал Хайта в соседнюю комнату и, когда убедился, что никто не может его услышать, сказал: "Ну, Фред, всё оказалось, как вы и думали. Она не знает, с кем уехала её дочь". Он этой фразой хотел напомнить Хайту о своём собственном намерении в первую минуту протелефонировать в Биллс Миссис Алден, чтобы получить от неё какие-нибудь сведения о преступнике. Но вы не отгадаете, если бы даже думали 1000 лет, кто это, если я не скажу вам. И он посмотрел на Хайта многозначительно и загадочно. Я не сомневаюсь в этом, Орвелл. У меня нет ни малейшего представления. Вы знаете фирму Гриффиц и Ко в Ликурга? Но ведь это же не из владельцев фабрики кто-нибудь. Да именной из семьи владельцев фабрики. Но ведь не сын же? Глаза Фреда Хайта открылись шире, чем когда-либо. Нет, не сын, племянник. Племянник Самуила Гриффица? Невозможно. Но однако все обстоятельства приводят на этот путь, Фред. «Я отправляюсь сегодня же в Ликург и надеюсь получить много сведений к завтрему. Эта дочь Альдена работала на фабрике Гриффитс и Ко в Ликурге, в том отделе, где племянник владельца фабрики Клайд Гриффитс служил заведующим». «Тс-тс-тс!» — издал следователь. «Она пробыла месяц дома, потому что была больна», — он подчеркнул это слово. И уехала как раз в последний вторник. За время своего пребывания дома она написала не менее 10 писем, а может быть и больше, этому самому Клайду Гриффицу. Я получил эти сведения от сельского почтальона. Его показания у меня здесь, он похлопал по боковому карману. Все письма адресованы Клайду Гриффицу Ликорк. Я даже знаю номер его дома и знаю также фамилию той семьи, у которой жила Роберта. Я телефонировал туда из Биллса. Так, так, Орвилл, понимаю, но гриффиц, и он ещё раз прищёлкнул языком. Но я должен вам сказать ещё, какие мысли пришли ко мне в связи с этим, продолжал Мейсон быстро и оживлённо. Очевидно, он не хотел жениться на ней, и чтобы отделаться, решил её убить. И мистер Мейсон сообщил Хайту весь ход своих размышлений, который заставил его прийти к заключению, что Роберта была беременна. Хайт согласился с ним. Хорошо. Значит, нужно вскрытие, сказал Мейсон. Кого вы рекомендуете из здешних докторов? Не знаю, Орвелл, ответил медленно Хайт. Мне кажется, можно было бы пригласить доктора Митчелла, или как вы думаете, не доктора Либаво? Мне кажется, лучше Уэбстера и Зутики, продолжал Мейсон. Или Бимиса, или того и другого. Даже 4 и 5 мнений в данном случае не было бы много. И хайд, понимая значение той большой ответственности, которая теперь ложится на него, прибавил: Вы правы, Орвелл. Может быть, четыре или пять мнений лучше, чем одно или два. Но это значит, что мы должны отложить вскрытие на день или на два, пока не соберём всех этих врачей. Верно, верно, подтвердил Мейсон. Это будет самое лучшее. А я в это время съезжу в Ликурк, и мы увидим, что я найду там. Пока вы молчите. Может быть, я там захвачу его. По крайней мере, я надеюсь на это, или соберу такие сведения, которые прольют новый свет на всё дело. Это всё очень серьёзно, Фред. Я вижу, что это самое трудное дело, какое было за всю мою службу у меня или у вас, и мы должны быть очень осторожны. Он, по-видимому, богат и может убежать. Он нервно провёл рукой по волосам и прибавил: Так, «Первое, что мы должны сделать, это известить Бимиса и Уэбстера в утике. Лучше переговорить с ними сегодня же или вызвать их по телефону. И затем еще кого-нибудь. Может быть, Баво? А я тем временем отправлюсь, Фред. Вы устроите так, чтобы они приехали сюда в понедельник или во вторник, а не завтра. Я надеюсь, возвратится к тому времени. Нет, лучше в понедельник. Чем скорее, тем лучше. Мы увидим, что нам даст вскрытие». Он вынул из ящика несколько дополнительных бланков, а затем вышел в соседнюю комнату и объяснил старому Алдану, что ему придётся поехать вместе с ним в Ликурк, а Барлейгу получил позвонить миссис Алден и предупредить её. Приехав в Ликурк, Мейсон немедленно отправился в отель Ликурк, чтобы взять комнату для старого Алдана, где бы он мог отдохнуть, а оттуда поспешил к местному прокурору, от которого он должен был получить полномочия продолжать свои розыски как официальное лицо. С ним отправился сыщик для осмотра комнаты Клайда на улице Тейлор, и мистер Мейсон надеялся, хотя и сам считал это невероятным, захватить Клайда в его квартире. Но миссис Пейтон сообщила, что Клайд отсутствует, отправился, вероятно, к своим друзьям на 12-е озеро. Мистер Мэйсон сообщил ей, во-первых, что он окружной прокурор из провинции Катараки, а во-вторых, что вследствие некоторых подозрительных обстоятельств, в связи с гибелью на озере Биг-Биттерн одной девушки, в обществе которой, по-видимому, был некоторое время Клайд, он должен произвести обыск в его комнате. Это заявление так потрясло миссис Пейтон, что она отступила от него с выражением удивления и ужаса. Как мистер Клайд Грифиц совершенно нелепо. Он племянник мистера Самуэля Грифица и хорошо известен здесь всем. Я уверена, что его родственники могут всё рассказать вам о нём. Обратитесь к ним. Но такие подозрения. Не, это это невозможно. И она так смотрела на мистера Мейсона и на местного сыщика, который уже показал ей свой официальный значок, как будто она сомневалась в их честности и в их полномочиях. Сыщик в это время, хорошо знакомый с такими обстоятельствами, уже поднимался вслед за миссис Пейтон по лестнице на верхний этаж, а мистер Мейсон вынул из своего кармана ордер на производство обыска, которым он позаботился запастись. Когда мистер Мейсон и сыщик вошли в комнату Клайда, они быстро осмотрели её. В углу стоял небольшой чемодан, и мистер Фонс, сыщик, приподнял его, чтобы определить вес и прочность, а мистер Мейсон начал осматривать вещи, находящиеся в комнате, ознакомился с содержанием всех ящиков, а также всех карманов в развешенном платье. В ящиках шифоньерки, среди различных принадлежностей туалета и белья, он нашел несколько старых приглашений от Трембл, Старк, Гриффитс и Гарриет, а также листок, на котором Клайд записывал для памяти, куда он должен отправиться, и который лежал на его письменном столе. Среда, февраля 20-го, обед у Старк, и ниже, пятница, 22-го, Трембл. И когда мистер Мейсон сравнил этот почерк с почерком на карточке, которую он спрятал в свой карман, он убедился, что действительно он находится в комнате того человека, который ему нужен. Он взял все эти записи, а затем подошёл к чемодану, около которого стоял сыщик. А как вы решаете с этим? Возьмём ли мы его отсюда или откроем здесь? Я думаю, сказал Мейсон торжественно. что мы должны открыть его здесь, Фонс. Я пришлю за ним после, но я сперва хочу видеть, что там». И сыщик вынул из кармана тяжелую стамеску и стал искать, нет ли где-нибудь молотка. «Замок не очень крепкий», — сказал он. «Я думаю, что я быстро открою его». В этот момент миссис Пейтон, еще более удивленная и желая помешать такой грубой процедуре, воскликнула. «Я могу дать вам молоток, если хотите, но не лучше ли послать за слесарем?» «Никогда в жизни не слыхал о таких вещах!» Однако сыщик, получив молоток, быстро открыл чемодан. В нем оказались различные принадлежности туалета Клайда. Носки, воротники, галстуки, кашне, старая фуфайка, пара зимних башмаков, мундштук, красная лакированная пепельница, коньки. Но кроме этого, в одном углу небольшая плотная пачка из 15 писем Роберты, написанных ему из Бильца, и маленький ее портрет, который она ему подарила в прошлом году. И тут же другая маленькая пачка, в которой были собраны все записочки и приглашения, написанные ему с Сондрой до того дня, когда она уехала в Пайн-Пойнт. Письма, написанные оттуда, Клайд носил с собой около сердца. И тут же находилась третья пачка, ещё более изобличительная, заключающая в себе 11 писем от его матери. Первое было адресовано Гари Теннету в Чикаго, весьма подозрительное обстоятельство с первого взгляда, а другие адресованы Клайду Гриффицу в Чикаго, а затем в Ликурк. Не ожидая дальнейших результатов обыска чемодана, мистер Мейсон прочитал первые три письма Роберты, после которых ему стала совершенно ясна причина, заставившая её уехать в Билц. Затем три первых письма от матери Клайда, в которых содержалось упоминание о несчастном случае в Канзас-Сити и в которых она советовала ему быть осторожнее в будущем и больше следить за собой. Эти письма показали Мейсону, что с самой ранней юности у Клайда был легкомысленный характер и что уже тогда его можно было упрекнуть в распущенности. В то же время к своему удивлению он узнал теперь, что Клайд, хотя он и был племянником богатого человека, происходил от очень бедной ветви семейства Гриффицев. И хотя это должно было бы повлиять на него скорее в пользу Клайда, однако теперь при виде этих записочек Сондры, а также несчастных печальных писем Роберты и упоминаний матери о каком-то преступлении в Канзас-Сити, он пришёл к убеждению, что не только Клайд мог совершить это новое преступление, но что он мог выполнить его совершенно хладнокровно, и что это за преступление в Канзас-Сити. Он должен телеграфировать местным властям, чтобы узнать подробности. Думая об этом, он начал более бегло, но всё-таки очень остро и критически просматривать различные записочки, приглашения и нежные письма Сондры. Каждое из них было сильно надушено, написано на великолепной бумаге с монограммой Письма становились по мере того, как знакомство делалось более близким, всё интимнее. И последние в этой пачке начинались постоянно: клайдик-майдик или дорогие чёрные глазки, или мой миленький мальчик, и были подписаны или детским именем Сонда, или ваше собственное Сондра. Некоторые из них были датированы — мая 10-го, 15, мая 15-го, мая 26-го. То есть как раз в то время, как мистер Мэйсон мгновенно отметил, когда получались самые печальные письма от Роберты. Теперь все было ясно. Обманутая девушка, которую он прятал от всех, и увлечение другой, занимающей видное общественное положение здесь. Мистер Мэйсон решил, что теперь он не может медлить ни одного часа. Этот чемодан должен быть перенесён к нему в отель, и всё должно быть подготовлено для ареста этого субъекта. Он приказал сыщику протелефонировать в полицейское управление и распорядиться, чтобы чемодан этот перенесли к нему в комнату в отеле, а сам поспешил в дом Самуэля Грифица. Но там ему сказали, что вся семья за городом в Гринвуде. В ответ на телефонный запрос к Гриффицам в Гринвуд, ему сообщили, что Клайд Гриффиц, насколько им известно, находится теперь на даче Кренстонов на 12-ом озере, рядом с дачей Финчли вблизи Шарона. Имя Финчли вместе с названием Шарон подтвердили подозрения Мейсона относительно Клайда. Он действительно должен быть в этой местности. Мейсон немедленно догадался также, что все эти записочки и приглашения, которые он только что прочитал, были написаны Сондрой Финчли. Таким образом, капитан парохода Колебит, который заявил, что он видел молодого человека, сходившего с парохода на пристани у Шарона, видел очевидно Клайда Эврика. Он в его руках И после тщательного размышления он решил, что он сам отправится в Шарон и в Пайн-поинт. А пока сделав тщательное описание наружности Клайда и прибавив, что он обвиняется в убийстве, Мейсон послал это описание не только начальнику полиции в Ликургье и местному прокурору, но также и шерифу в Бриджбурге Хайту и его помощнику, отдав распоряжение, чтобы они все трое отправились немедленно в Шарон, где он встретит их. А затем он протелефонировал на дачу Кренстонов в Пайн-поинт и вызвав дворецкого, спросил, не у них ли мистер Клайд Гриффиц. Да, сэр, он здесь, но сейчас он уехал в экскурсию на озеро. Что-нибудь прикажете передать, сэр? А в ответ на дальнейшие вопросы он ответил, что не может точно сказать, куда уехала экскурсия, вероятно, на озеро Бэр в 30 милях отсюда, и когда вернуться он тоже не может сказать, вероятно, завтра или послезавтра. И немедленно Мейсон вызвал Бриджбургского шерифа и дал ему инструкции взять с собой четырёх или пятерых агентов для того, чтобы можно было разделиться на два отряда в Шаронии и захватить Клайда, если он ещё там. Затем его нужно будет немедленно отправить в тюрьму в Бриджбург, где он должен по всем правилам закона объяснить все те обстоятельства, которые сейчас, по-видимому, изображают его как несомненного убийцу Роберта Альден.